Глава 743. к о г д а официантка, ведущая за собой пятерку помощников, зашла внутрь комнаты, отведенной для особых гостей, то едва было не споткнулась, причем не о порог, а о ту напряженную обстановку, что царила внутри. Более того, еще никогда она не видела такого количества известнейших личностей в одном месте. Здесь были оба опальных д и н о с а которые все еще дышали, лишь благодаря тому, что на них в свое время обратил внимание император. Кроме них присутствовала дочь короля эльфов, несравненная Дора Марнел, о красоте которой песни не поет лишь ленивый б а р д и министрель. Рядом с ней сидел никто иной, как Эйнен, островитянин, кумир всех простолюдинов. Напротив него с к а л о й возвышался г э л х а д младший наследник клана Вечной Горы. Но больше всего внимания приковывал незнакомый официантке молодой мужчина. Один лишь взгляд на него и у девушки возникало ощущение, будто она смотрит не на человека, а на опасного хищного зверя, сильного и смелого, свободного и дерзкого. Ее сердце застучало быстрее, в животе стало горячее. Ты будешь нас разглядывать, или уже уберешься с глаз долой? Прошу прощения, достопочтенные господа. Очнувшись, девушка опустила глаза и поспешила удалиться из комнаты. Хаджар проводил ее взглядом. Если бы не просьба Инена, он бы размазал Динаса за эти слова по полу. Хаджар был уверен, что на младшего наследника клана хищных клинков у него сил хватит. Во всяком случае на того, которого он знал двухлетней давности. Когда закрылась входная дверь, Энен сделал несколько пассов руками и что-то произнес. Теперь уже не только окно накрыло непроницаемая пелена, она закрыла комнату целиком и полностью. н и один звук не проникал внутрь, но и не мог покинуть ограниченных островитянинам пределов. В т я н у в полной грудью ароматы выставленных яств аристократы тоже сделали по заказу. Хаджар едва было слюной не захлебнулся. После двух лет на горе, где Орон буквально пичкал его самой разной гадостью, он и жареной крысе был бы рад, а здесь такая роскошь. Роскошь недоступная ему из-за чередных интриг. Итак, Том откупорил бутылку вина и налил всем по чарке. Свою он заполнил последний. В воспитании младшему наследнику хищных клинков было сложно о т к а з а т ь Только распространялось оно не на всех. Теперь, когда мы здесь собрались, думаю, стоит произнести определенные клятвы. В этом не было ничего удивительного. Даже обсуждение плана переворота в клане хищных клинков могло отправить каждого из них на тот свет, ну или устроить в стране гражданскую войну. В итоге каждый без всякого принуждения принес клятву никогда не разглашать услышанных в этой комнате слов. Для начала, для начала, Хаджар перебил Диноса. Не сдержавшись, он оторвал от жареного кабанчика половину реберной клетки и в г р ы з с я в нее зубами. Проклятье! Ничего вкуснее в своей жизни он еще не ел. Для начала вы мне объясните, что здесь происходит. Сговор в своей громогласной манере хмыкнул Гелхад с целью убить нынешнего главу хищных клинков. Великан при этом обнимал за плечи а н и с А та на фоне гиганта выглядела маленьким цветком. В общем, полностью соответствовала своему имени. Хаджар, видя эту сцену, не испытывал ровно никаких чувств. Среди а д е п т о в порой происходили подобный самообман и подмена одних чувств другими. Да что там, смертные страдали подобным ничуть не реже. Спасибо, что разъяснил здоровяк. В ответ на извивительные слова Хаджара Галхат лишь пожал огромными плечами. С чего вдруг вы собрались его убивать? С того, что каждому из присутствующих он успел изрядно испортить жизнь. Ты мне тоже Том жизнь портил нередко, но вот мы сидим, пьем вино, и я все еще тебя не убил. Можешь попробовать, простолюдин. Том положил ладонь на рукоять меча. В руках Хаджара вспыхнул черный клинок. Обстановка стала еще напряженнее. Воздух потяжелел настолько, что его, пожалуй, можно было потрогать руками. Хватит! коротко произнесла а н и с Хаджар вспомнил выступление а н и с на первом этапе турнира. Второй о н и со н е н о м не стали смотреть. о с т р о в и т я н и н также быстро закончил свой поединок, и друзья направились наверстывать упущенное. Но даже так повредить камень силы неудивительно, что судьи не стали акцентировать внимание на том, что а н и с вывела из строя один из редких артефактов. Пусть и на испытании их наличествовало несколько сотен, судьи даже не стали цепляться к отсутствию цвета на камне силы. Тот, будучи сломанным, просто не смог его показать. Все прекрасно понимали, что силы, чтобы повредить артефакт, требовалось куда больше, нежели зажечь его коричневым сиянием. а н и с была сильна, очень сильна. Хаджар хотел бы с ней сразиться. Как только закончится турнир, продолжила мечница. Мой дядя использует все свои возможности, чтобы уничтожить каждого из присутствующих, а возможности в него, поверь мне, Хаджар больше, чем ты можешь себе вообразить. Хаджар верил, каждый из семи кланов империи обладал ничуть не меньшим потенциалом, чем непосредственно императорская семья. Единственная разница в доступе к древнему наследию, которое и делало императора. Императором, с большой буквы. Предположим тебя, Тома, меня и Нена, он действительно может жить со свету, но г е л х а т связавшись с Анис, я попал в немилость моего отца. г е л х а т чуть крепче прижал к себе девушку и, учитывая, что у него помимо меня есть еще десяток сыновей, он сильно не огорчится. Даже и с п о л ь з у е т это на выгоду клану. А Дора красноречиво вложила свою руку в ладони Нена. Тот нежно ее сжал. Проклятие, проклятие! Народ еще не знает, но я больше не старшая наследница Марнилов Хаджар. Еще большим проклятием было то, что в голосе Доры не звучало ни нотки разочарования, или сожаления. Этот титул отошел моей сестре, и все равно я не поверю, что твой отец будет сложа руки смотреть на действие главы хищных клинков. Не будет, согласно кивнула Дора. Он, как и положено королю, извлечет из этого максимальную пользу и, разумеется, заставит меня. Дора запнулась и совсем не по аристократически залпом осушила чарку. Все это она проделывала, не отнимая руки от Эйнена. Мы не предлагаем тебе участвовать в этом просто так, Хаджар. Вновь заговорил Том. Клан хищных клинков обладает множеством техник меча. Мы владеем несколькими стилями. Динас замолчал. Хаджар же намек понял и видит высокое небо. Цена была соблазнительной, особенно упоминание о стилях. Слова Орона все еще были свежи в его голове. Если бы у тебя была возможность вернуться назад во времени и вновь стать смертным, может тогда бы ты и смог когда-нибудь пройти дальше королевства меча. Но ты лишь выглядишь здоровым человеком хаджар, но в основе, в основе ты постепенно разрушаешься отсутствие хорошей школы. которую ты не получил в начале пути однажды погубит тебя и чтобы этого не произошло Хаджару требовалось накачать нейросеть стольким количеством стилей меча сколько не соскать и во всем Дарнасе а тут Динас предлагал сразу несколько почему именно сейчас спросил Хаджар турнир ответил что неожиданно Энен Лучше времени не подобрать. Все внимание сосредоточено именно на нем. Ага. А вдобавок указ императора: любой, кто обнажит оружие в столице во время турнира двенадцати, отправится на п л а х у Сверкнули фиолетовые нечеловеческие глаза. Любой, кто попадется. Разговор, за который их всех могли бросить в темницу, продлился до поздней ночи. Когда же хаджар вышел на улицу и направился следом за гуляющими под руку Эненом и Дорой, то увидел в темном переулке знакомый алый свет. Попросив друга не ждать, он свернул за угол. Разумеется, перед ним стоял Хельмер, повелитель ночных кошмаров. За прошедшие два года демон никак не изменился. Хаджи, довольно протянул он, а ты изменился. Это я уже сегодня слышал. И честно, х е л ь м е р у меня нет на тебя времени. Про уговор насчет т а р а з о в я помню. Естественно, Хаджар не забыла сделки, заключенной с демоном. Более того. она была чуть ли не единственной причиной, по которой хаджар вообще отправился на этот турнир. он уже развернулся, как повелитель кошмаров окликнул его: тебя ищут. с к л а н о м мертвой луны я могу и сам разобраться. не сомневаюсь, хаджар. хельмер от чего-то стал серьезным, но боюсь, в этот раз твоя удача подошла к концу. с чего бы? Тот, кто тебя ищет, от него тебя не защитит ни Орон, ни император. Запомни мои слова: не доверяй никому, кроме своего меча Хаджар. В особенности не доверяй драконам. Министр Джу уже в д а р н а с е